два дня прошло в вязком спокойствии тихо без эмоций в строгом соответствии с планами курсанты изучали уязвимости информационных систем и столь желаемое ими про компьютеры только что из ушей не лезло вечерами я ходил к борису и дырявил мишени в движении получалось предсказуемо хуже чем с места но в общем и целом приемлемо скоро можно будет и о зачете подумать еще пострелял из казенного кольта Как оказалось, их делают с этой стороны ворот совместно с местными бразильцами. По сравнению с испанским кольтом под 9 на 19, что был у меня в Рино, бразилец сильнее отдает в руку. Как объяснил Борис, люгеровского патрона военным показалось маловато, и они заказали пистолеты под 40 калибр. И патроны для него делают самые разные, от обычных оболоченных до экспансивных и бронебойных. Хорошо иметь собственный патронный завод. На третий день дочитать лекцию мне не дали. Прибежал Журавлев, позвал к начальству. Пришлось распустить курсантов по рабочим местам, поручив изучать рекомендованные книжки. Еще на первом занятии отдал им флешку с добытой в сети литературой. Пусть считают. Завтра проверю. Зря, что ли, я сам в этом копался несколько дней назад. У Петрова в кабинете сидело трое незнакомых офицеров. Один в морской форме, двое в обычной. Как я понял из невнятного представления, тоже военные следователи. Рассказал им еще раз про встречу с Егором и про его жизнь на острове. Записи не велись, собеседники слушали внимательно и вопросов задавать не пытались. Даже не смотрели лишний раз. Поблагодарили и ушли. Интересно, что им про меня наплели? Что я совершенно секретный нелегал, только вернувшийся из вражеского тыла? Или просто боялись, что инсульт заразен? На обеде меня поймал Антиповский, позвал на стрельбище. Их здесь не только из пистолетов стрелять учат, как оказалось. Погрузились в вахтовку на шасси КамАЗа и поехали куда-то на окраину городка. Хорошо. Воздух свежий, тепло. Два дня уже дождя нет, даже солнышко иногда проглядывает. Неужто весна? Пока вылезли из машины, пока покурили, на стрельбище закончили заниматься уже знакомые мне спецназовцы. Выскочили, построились и побежали в сторону города. Интересно, там внутри, под бронежилетами, живые люди или железные роботы? Жаль только, что упражнения, которые мы с офисными разведчиками выполняли, были совсем скучными. Как на сборах в институте, по бумажным мишеням и по поднимающимся фанеркам. Отстрелялся на троечку. А вот автомат снова порадовал. Если затею калашмат себе покупать, надо будет искать именно АК-103. Куда как приятнее привычного АКМа. С другой стороны, в ближайших планах свалить из этих мест обратно за ленточку, а там оружие и не нужно. Кстати, спецназ с какими-то чудными автоматами бегает, толком рассмотреть не смог, ни минуты на месте не стоят. Вечером ко мне завалился капитан Авдеев. Общага была почти пуста. Оказалось, что сегодня пятница, и большинство обитателей разъехались на выходные к родителям и подругам, Только настроился спать пораньше лечь, и вдруг гость. «Привет. Я мириться пришел. Пустишь?» «Привет. Да вроде бы не ссорились. Заходи». «Ну как? Я тебе гадости наговорила, сейчас признаю, что был неправ. Извини». «Ты меня тоже прости, если что не так. Забыли?» «Забыли. А теперь принимай ценный груз». Капитан начал выгружать на стол из сумки, бутылки и свертки. «Гуляем до понедельника или пойти ребят позвать, кто не уехал?» «Ребят, если хочешь, чуть позже позовем. Поговорить надо. Не смотри так, я тебя вербовать больше не собираюсь. Прямой запрет Петрова. Просто хочу кое-что рассказать». Авдеев взялся строгать колбасу, а я выставил на стол тарелки, вилки и стаканы, бессовестно умыкнутые из столовой. «Обязательно верну, когда своей посудой обзаведусь». «Значит так, Влад, слушай сюда». Это не то, чтобы прям секрет, но распространяться посторонним не стоит, а знать полезно, чтобы местные расклады лучше представлять. А я не посторонний? Уже нет. Слушай. Ты в курсе, что это был закап-3, которого ты, это, заболтал насмерть? Военный следователь, как я понял. Почти так. Главный дознаватель контрразведки. Этот самый Сверчков там за ленточкой всю жизнь проработал военным юристом, а потом отправился сюда. По какой причине, точно не знаю, но все, кто его раньше знал, кривились. Неприятный тип, я заметил. Ну вот, просидел он в здешней прокуратуре несколько лет, занимаясь всякой мелочевкой. И тут, бах, покушение на Демида. Демид это... Один из основателей вашего анклава, я читал. Ну вот. Сразу после убийства, естественно, всплеск шпиономании и всеобщей подозрительности. И тут этот тип развернулся. За очень короткое время разоблачил немаленькую шпионскую сеть на нашей территории. В основном среди гражданских, но пара сержантов там тоже оказалась. Резидент у них сидел в Новой Москве, здесь бывал наездами. Но на кого работали, они и сами толком не знали. «Дай угадаю, этого типа назначили главным ловцом шпионов?» «Ну да». На фоне отсутствия хоть каких результатов, у всех остальных это был успех, хоть напрямую с убийством Демида и не связанный. В итоге его поставили искоренять кромолу среди военных. Он подобрал нескольких подручных подстать себе. И у вас тут начался 37 седьмой год? Ну, да ежовые ягоды этому типу было далеко. Но на разные доносы мы отписывались регулярно, и нервы его ведомства нам помотало. Мы же не в окопах сидим, где все всегда на виду. Вот нас и гоняют регулярно благонадежность проверять. На детекторе лжи? Вы знаете Зарокова?» Цитата из фильма «Ошибка резидента». «До этого не доходило. Но только на моей памяти двое у нас уволились, только чтобы с этими уродами больше не общаться». Я представил себя на настоящем допросе у Сверчкова. Сразу пропал аппетит, но захотелось водки. «Ну ладно», — лопнул он от злости, «а дальше-то что?» А дальше очень интересно. Петров приехал к самому и добился, чтобы проверили нашего геройски двинувшего кони на боевом посту. Наши же контрики, только не его подчиненные. Угадай, что дальше? Его отпечатки пальцев нашли на попе радистки из Новой Москвы? С тобой не интересно. Нет, не нашли ни сообщников, ни канала связи, зато в наличии шифроблокнот, диктофоны и прочие чисто шпионские штучки. «Один диктофон у него был с собой во время вашего разговора. И фотоаппарат в ручке». Водки захотелось еще сильнее. И свежего воздуха. Живо представилась допросная на орденской территории торжествующий следователь и мой собственный голос из диктофона. «Ты чего бледный такой стал? На, выпей. И сальца с черным хлебом. И капусточки. Полегче?» «Да, спасибо». Не волнуйся, диктофоны у нас в здании не работают, это так, на будущее. И фотоаппарат мы сами нашли, до приезда контрразведки. А что вы контриком про меня сказали? Сказали наш сотрудник, им сейчас не до тебя, там такая проверка в их ведомстве идет. Ворошат все, что наворотил Сверчков со своими ребятками. И, кстати, выпустили того паренька с разведывательного корабля, вчера еще. Слава богу. Надеюсь, они ничего с ним не сделали. «Выпьем». Мы снова чокнулись. На душе стало еще легче. Еще пара тостов, и можно взлетать. «Кстати, о выпивке. Тут наши собрались завтра на природу. Погода хорошая, весна близкая и все такое. Выше водохранилище есть чудное местечко. Природа потрясающая. Купаться рановато, но рыбку половить можно. Жены и подруги приветствуются». «Да я вроде не рыбак, и жена у меня далече». Но если возьмете, поеду с удовольствием. Могу дрова рубить и готовить, например. Готовить будет кому, и без рыбы тоже не останемся. Так что завтра я за тобой заеду. 8. Слушай, я припасами поучаствовать не могу. Деньгами разве что. Здесь и купить-то нечего, особенно ночью. Не заморачивайся. Мы обычно с получки в пикниковый фонд скидываемся. А потом кто чего купил, оттуда деньги забирает. Сочтемся. Ну, за отдых? Давай. Мы выпили еще, и меня совсем захорошало. Все же пить водку из стопок безопаснее. Выше краев не нальешь. А вот из стаканов... Авдеев гад уже пустую бутыль под стол спрятал. Слушай, Серег, скажи. Почему я сегодня к тебе пришел? Скажу. Мне столько по работе приходится лицедействовать, что в ней ее хочется немного побыть самим собой. И если человек ведет себя как козел, я его и называю козлом. А если как нормальный мужик, то мужиком. Вот я тебя снобом напыщенным тогда посчитал, а все оказалось совсем не так. Из того, что я тебе тогда наговорил, самый логичный вывод. Извини еще раз. Не так ты и не прав был, честно говоря. Просто очень обидно такое слушать. Но я сейчас не об этом. Зачем ты паренька того спас? Ну как? Он без меня помер бы на своем плоту через пару дней, да и все. А потом почему от орденцев прятал? Пожалел. Мне это почти ничего не стоило, а ему, скорее всего, спасло жизнь. Знаешь, иногда задумываешься, сколько жизни отнял и сколько спас. И баланс фиговый получается, прямо скажем. Думаешь, на том свете зачтется? Нет. Да и не верю я в тот свет. Просто смотрел на него и себя вспоминал 20 лет назад. Жениться тебе, барин, пора. И детей нарожать. Женился. «Ждем прибавления через пару-тройку месяцев. Если удастся отсюда вырваться, хоть на руках подержу». «Нарожденное». «Удастся. Я слышал у начальства краем уха, что вроде намещаются какие-то подвижки на эту тему». «Дай-то бог». «Выпьем, чтобы все получилось». «Выпьем». Капитан Авдеев так в тот вечер и не уехал домой. Хорошо, что у меня двухместный номер. С утра забежал Антиповский». «Подъем, товарищи алкоголики! Стыдитесь, все уже готовы выезжать, а у вас здесь кони, если и валяются, то в повалку!» «Лейтенант, будь другом, захвати нашего гражданского друга с собой, а я только домой метнусь переодеться и барахло взять, подъеду уже на место!» Нищему собраться, только подпоясаться. Глотнул вчерашнего чая, сгреб со стола недоеденную вчера закуску и пошел за лейтенантом. Проблему транспортировки безлошадных офицеров изобретательные разведчики решили очень просто. На площади перед общагой стояла уже знакомая вахтовка на Камазовском шасси, куда мы и погрузились. Я даже оказался не последним. Минут через десять машина завелась и двинулась в долгий путь. Сначала за окнами тянулись зеленые заборы. Под утренним солнышком они уже не казались такими угрюмыми. Потом их сменили штакетники веселых цветов, за которыми виднелись аккуратные домики. Судя по палисадникам, летом все здесь должно утопать в зелени и цветах. Дорога покинула город и потянулась меж полей и пастбищ. Кое-где виднелась бурая прошлогодняя растительность. Мелькали едва заметные ростки этого года. Весна постепенно вступала в свои права. Горы незаметно придвинулись. Гравийка запетляла между вечно колючими кустами, валунами и скальными выходами. Высота набиралась незаметно, хотя уши вскоре заложило и потянуло зевать. Спал я сегодня мало, и был бы не прочь придавить массу, но... Красота за окном завораживала. Давно ли я брел, спотыкаясь под дождем, и клялся себе, что никогда больше ни в какие горы? И месяца не прошло, а я снова смотрю на эти кручи и не могу оторваться. За очередным поворотом дороги открылась бирюзовая гладь водохранилища. Пейзаж поражал. Сейчас бы мольберт, кисть. Но лучше фотоаппарат, потому что рисовать я так и не научился толком. А запечатлеть эту невероятную красоту хотелось нестерпимо. «Понравилось?» – спросил Антиповский. «Никогда не видел ничего подобного». «То-то же. У нас сегодня этот вид будет за десерт к шашлыку и кухе. «Нравится мне такая кулинария!» Пригляделся повнимательнее и заметил слева дугу плотины. Она не впечатляла шириной, но перекрывала ущелье в самом узком месте. «Это не просто плотина, но еще и электростанция!» «Что-то проводов не видно!» а они там понизу уходят, от машинного зала!» Наш трудолюбивый автомобиль съехал с дороги, выписал еще десяток финтов и остановился на небольшой поляне. Как и обещал лейтенант, вид отсюда открывался потрясающий. Водная Лазурь, горы всех оттенков от светло-голубого до почти черного, с белыми проплешинами снега и темными пятнами вечно зеленых кустов. И воздух. Этим воздухом мало было дышать. Его хотелось мазать на хлеб и есть. Кстати, поесть бы не мешало. Незнакомый немолодой капитан оглядел наше зевающее воинство. «Товарищи офицеры, прежде чем мы все предадимся блаженному ничего не деланию, пора объявлений. Машина отправляется обратно в 19.00. Просьба не опаздывать. По темноте тоже доедем, конечно, но потратим гораздо больше времени и нервов. Не забываем о безопасности. Оружие иметь под рукой и быть готовыми применять. Поодиночке никуда не ходим. Особенно это касается наших любителей поохотиться». «Рации есть у всех. Не ленимся сообщать о своем местоположении». Только сейчас заметил, что товарищи офицеры про оружие не забыли, и каждый имел за спиной автомат. Даже те двое, кто вылез из вахтовки с охотничьими ружьями. Те, кто первый раз на этом месте, а также забывчивым, напоминаю, мы в горах, а на дворе календарная зима. Купаться не советую, даже если кто-то считает себя моржом». «Живность в водоеме может встретиться разная. Откусить что-нибудь полезное и доказывай потом, что ты морж». «Без моржового это будет непросто. Ну, вы поняли». Шутка говорилась явно не впервые, но все посмеялись. «Кто не занят на рыбалке и охоте?» Большая часть мужчин подняла руки, и я вместе с ними. «Шестеро в караул, остальные на обустройство. Потом поменяетесь». Вызвался помогать на кухне. Таскал из грузовика припасы и всякие мангалы, печки, коптильни. Расставлял и раскладывал под чутким женским руководством. Дрова мы тоже привезли с собой, так что махать топором почти не понадобилось. Опять же, стол и лавки из добрых толстых бревен были построены до нас. Все привозное, местная древесина только на колючке годна. Заготовил растопку, натаскал воды из ближайшего ручья и уселся побездельничать. «Хорошо. Солнышко вылезло, греет помаленьку, словно не зима на дворе, а что-то более дружелюбное к человеку. Наслаждаемся, пока есть возможность. Офицерские жены-подруги тоже расслабились. Кто в шезлонге сидит, кто на коврике в позе лотоса. Ждем, пока рыбаки улов принесут или охотники добычу, ну или когда они вернутся ни с чем. Тогда начнем привезенный с собой шашлык жарить. Как говорится, на охотников надейся, а еду с собой бери». Вокруг стоянки и на двух скальниках слева и справа наши бдительные караульные службу несут. Что-то заметили на дороге, но тревогу поднимать не стали. Авдеев приехал на своей Ниве, привез ведро замаринованного мяса и двоих любителей поспать, опоздавших к отправлению вахтовки. Мясо так вкусно пахло, что решено было начинать прямо сейчас. Я пошел раскочегаривать мангал. Жарить, правда, мне доверили не сразу – Поначалу Авдеев сам взялся вертеть шампуры. Запала у него хватило ненадолго. Надо было любезничать с дамами, травить байки, наливать всем пиво. Так что в итоге за мангалом обосновался я, а капитан одаривал всех шашлыком и разливал напитки. На этот театр одного актера глазели уже все, включая караульных. Ну и дождались. По правде сказать, пару раз где-то внутри шелохнулось знакомое ощущение, что меня оценивают с гастрономической точки зрения. Есть у меня странная особенность. Чувствую опасность. Но ощущение было невнятное. Мелькнуло и пропало. И я не придал значения. А стоило бы. Отвернулся от мангала. Очередное мясо на шампуры насадить. Глядь, какая-то морда зубастая ко мне летит. Только и успел в ту сторону шампуры остриями повернуть. Дальше все смешалось. Какое-то то ли шипение, то ли рычание... Удар по руке, словно бревном, кувыркающийся в глазах пейзаж и падение на спину. Грохот выстрелов. Более-менее пришел в себя, когда меня уже подняли на ноги и орали, какого лешего я безоружен. Орут это хорошо. С ранеными здесь принято ласково говорить. Огляделся по сторонам, кругом полный бардак. Мангал на боку валяется, угли слоем по земле, шашлык недожаренный». Стол с припасами опрокинут, мясо разлетелось на пару метров окрест. Жаль, столько еды хорошей пропадает. А это что? Какая-то тушка бура пятнисто кровавая валяется, со среднюю овчарку размером, только шерсть погуще. И длинный пушистый хвост, тоже пятнистый. Что это было? Одного беспечного дебила чуть не порвали, только и всего. Это которое оружие с собой не носит за городом. «Другие, караульщики хреновы, проспали все на свете. А кот Камышовый, он не ждет, когда кто-то соблаговолит его заметить. Он голодный, хочет жрать и жрет. Так-то они осторожны, но по зиме у него с добычей швах, а тут такая куча мяса». Немолодой капитан ткнул тушу носком ботинка. «Вот, блин, послал бог помощничков. То все на свете проспят, а то лупит из четырех стволов. Такую шкуру испортили». «Да ладно, Петрович, не бухти». Они к весне уже ленять начинают, так что толку от той шкуры немного, даже от целой. Ну а насчет оружия мой косяк. Личного Влада нет, а дежурный комплект я ему выдать забыл в суете. Это Авдеев подошел. С автоматом в руках и ствол еще дымится немного. Один из моих спасителей, судя по всему. Ну так выдай уже, или одного раза мало. Потом Авдеев лил мне из ведра, а я отмывался от крови и грязи. Руки малость потряхивала. Петрович тем временем командовал. «Ты, ты и ты! Собрали все мясо с земли, отнесли на озеро и прополоскали в воде. Быстро поднятое не считается упавшим. Трое моют, двое караулят. Хватит нам сегодня сюрпризов». Получил дежурный автомат, повесил на ремень кобуру. К мангалу меня больше не пустили. Авдеев усадил за стол, сунул в руку стакан с водкой и велел снять стресс. «С недосыпу и на голодный желудок, ага». Жарить-то я жарил, а поесть толком не успел. Там за столом мое утро и закончилось. Проснулся от восхитительного запаха ухи. Котелок поставили на стол и вовсю готовились вкушать. Я вскочил было помогать, выслушал порцию шуток в свой адрес и уселся обратно, уже с полной миской божественно пахнущего варева. Воплощенная мужская мечта. Не успел проснуться, а уже кормят. Женщины и свободные от караула мужчины расселись вокруг стола. Солнышко уже поднялось высоко. Народу явно прибавилось. На поляне появилось еще несколько машин. Но здешний стол способен вместить деревенскую свадьбу. С запасом строили. Немолодой капитан постучал ложкой по стакану. «Товарищи офицеры, а также те, кто этими офицерами командует!» Женщины захихикали и переглянулись со своими мужчинами. «Как старший по возрасту за этим столом, скажу первый тост. Мы сегодня выбрались на наш традиционный пикник, первый в этом году. Зима была длинной, зима была долгой, зима была противной. Но время не стоит на месте. Зиму сменяет весна, а с ней новые надежды, новые радости, новая жизнь. За весну!» Все чокнулись, выпили и застучали ложками. Даев вкуснейшую уху, я предложил сменить кого-нибудь из караульных. Негуманно было оставлять мужиков без этой амброзии. Есть риск, что слюной захлебнутся. Да и пить мне уже хватит, пожалуй. Нет, за столом никто никого не неволит, но тосты хорошие. Рука сама к стакану тянется. Нам с еще одним отобедавшим досталось наблюдение за дорогой. Не сказать, чтобы сильно интересное занятие, но природа красивая. Солнышко светит, вода серебром переливается. Чем не курорт для лечения расстроенных нервов? К концу второго часа нашего дежурства подъехали еще две машины. На этот раз не только с женщинами, но и с детьми. мальчиком лет шести и девочкой поменьше. И с собакой, этаким гибридом теленка с пуделем. Полянка сразу наполнилась радостным гвалтом. «Мир, весна и дети. Что еще надо для счастья?» В жизни бы не подумал, что моего напарника, здоровенного сурового мужика с ладонями, как две моих, потянет на лирику. Но прав он, с какой стороны не посмотри. Когда нас сменили, компания уже разбилась на группы по интересам. Рыбаки отправились запасаться рыбой в прок, молодые ребята возились с детьми и собакой, женщины обсуждали что-то свое, девичье. Ну а я пошел к тем, кто пел. Немолодой капитан взял с собой гитару и сейчас как раз тянул... Здесь лапы уели и дрожат на ветру. Потом вершину, лучше гор могут быть только горы, и скалолазку. Предсказуемо продолжил «Мы вращаем землю», и он не вернулся из боя. И совершенно неожиданно спел «Балладу об оружии». Автор перечисленных в этом абзаце песен Владимир Высоцкий. Всегда считал эту песню пацифистской, но в исполнении «Десятка мужиков», знающих, с какой стороны взяться за автомат, и регулярно за него берущихся, она звучала настоящим гимном окружавшего нас недружелюбного мира. «Все маленькие люди без оружия – мишени». Попробуй сказать лучше. Высоцкого здесь знали и любили. Подпевали почти все. Когда капитан отошел покурить, петь взялся Авдеев. Начал было балладу о вольных стрелках, но в середине песни его куда-то позвали, он извинился и убежал. Гитара сиротливо лежала на лавке. Новых мини не нашлось, а музыкальное настроение никуда не делось. «Можно я попробую?» Народ возмущения не высказал. Я взял гитару, чуть подтянул уехавшую третью струну и начал. Среди плывших свечей вечерних молитв!» «Очень люблю балладу о борьбе. Одна из самых сильных вещей у Высоцкого. И, похоже, не я один. Подпевали многие». Закончил песню, протянул гитару докурившему капитану. Тот покачал головой. Продолжай. Всегда хочется послушать свежего человека. Я не очень много знаю Высоцкого, к сожалению. Ой, что знаешь. Не боись. Если не понравится, тебе скажут. И я продолжил. Не спеши и с войны, Чайфов. Мертвый город и «Я зажег в церквях все свечи ДДТ». Войну и свет в окошке Галанина. Казацкий цикл Розенбаума. Не было той дурацкой скованности, когда не знаешь, что петь дальше. Песни цеплялись одна за другую, шли легко, и постепенно накатывало спокойствие. Впервые за последние пару лет можно было стать собой, вылезти ненадолго из шкуры Хамелеона, что добавляет спокойствие, но мешает жить. В какой-то момент почувствовал, что пальцы больше не держат, давно не играл. Отставил гитару, взялся массировать онемевшую левую кисть. Тишина продлилась недолго. Подбежал шестилетний Ванюшка, остановился напротив. «Молодец, дядя! Хорошо, что тебя кот не порвал!» Лучшая оценка моих талантов.